Лечение императора Немало повредило Захарьину и участие в лечении императора Александра III. Казалось, могучая внешность, богатырское здоровье, молодой возраст обещали императору Александру долгие годы царствования. Но в ноябре 1889 года 44-летний царь неожиданно серьезно занемог. «Чувствую еще себя отвратительно». «Четыре ночи не спал и не ложился от боли в спине. Сегодня, наконец, спал, но глупейшая слабость», писал Александр в те дни Победоносцеву. Вскоре боли прошли, и царь забыл о болезни. В январе 1894 года Александр снова заболел. Лейб-медики Гирш и Вильяминов поставили модный по тому времени диагноз «инфлюенса». Несмотря на ухудшение здоровья, царь не менял режима. Напряженная работа до глубокой ночи, приемы, заседания Государственного совета. На сон отводилось не более пяти часов в сутки. Придворные медики, обеспокоенные состоянием здоровья императора, решили пригласить на консилиум профессора Захарина. Историю болезни Александра III Захарин подробно описал в своих записках. В течение январской инфлюенции, когда я впервые был вызван для лечения его величества, Ежедневно производились, само собой разумеется, тщательные химические и микроскопические исследования. В первые 3-4 дня было замечено ничтожное количество белка в почечном отделяемом, как обыкновенное явление при острых лихорадочных болезнях. Но не было так называемых цилиндров. Затем белок исчез, и до моего отъезда в течение более недели не появлялся равно и цилиндры. Сердце было нормальное и деятельность его во все времена была удовлетворительная. С моего отъезда в конце января и до 9 августа государь не находился под моим врачебным наблюдением. За все это время я лишь однажды имел счастье видеть государя, 2 июня. В конце аудиенции государь, вообще тяготившийся врачебными исследованиями, дал мне несколько минут времени, чтобы осведомиться о состоянии его здоровья и выслушать грудь. Оказалось следующее. «Аппетит хорош, пищеварение не особенно правильное. Ложась почевать вскоре после вечернего кушания, простокваша с сухарями, государь чувствовал стеснение в груди, вскоре проходившее. Я указал на необходимые меры, и это явление, как я узнал позднее, в августе, прошло. Грудь здорова, сердце нормально, и деятельность его удовлетворительна». Небольшой кашель зависит лишь от привычного катара-глотки, обыкновенного при курении. Государь похудел, сравнительно с тем, как был в Москве весной 1893 года. Лишь насколько желательно. Сон хорош, голова не болит и свежа, стан и движение, голос и речь бодры. Весной и летом Захарин видел, что здоровье императора ухудшается. Особенно тревожил опытного врача напряженный ритм жизни Александра III. Захарин видел в этом одну из главных причин приближающейся катастрофы. Условия и образ жизни государя с его январской болезни были прежними, то есть прямо противоположными тому, чего требовало его здоровье и на чем настаивали врачи: постоянное утомление умственными занятиями, а весьма нередко и телесное. Постоянно недостаточный сон, частое пребывание на воздухе во всякую погоду, роковое же влияние на развитие и быстрый ход болезни имели крайне холодное и сырое лето и еще более сырой и холодный нижний этаж государевого помещения в Александрии, около Петергофа, в особенности находившаяся в этом этаже опочевальня, наиболее холодная и в высшей степени сырая. Государь не выносил жары и всегда искал прохлады. В письменном заключении о болезни, представленном Александру III, медики не сочли возможным скрывать от больного диагноз и тяжесть состояния. Более того, врачи прямо сообщили, что подобный недуг хоть иногда проходит, но в высшей степени редко. Надеясь, что теплый крымский климат поможет больше лекарств 21 сентября 1894 года, царская семья переехала в Ливадийский дворец под Ялтой. Однако это не помогло и 20 октября император скончался. Патологоанатомический диагноз звучал следующим образом. Хронический интерстициальный нефрит с последовательным поражением сердца и сосудов, геморрагический инфаркт в левом легком с последовательным воспалением. Смерть, еще не успела наложить свою печать на лицо усопшего, как в столице вслух заговорили о том, что императора лечили неправильно. Тотчас отыскали и главного виновника врачебной ошибки. Им стал профессор Захарин. Как писали тогдашние газеты, началась настоящая вакханалия ложных слухов и вымыслов, обвинявших Захарина в неправильной тактике лечения. Один из наиболее видных представителей медицинского факультета Московского университета Остроумов даже прочел лекцию об ошибках, допущенных при лечении императора. На экзаменах Остроумов хвалил так отличников: "Вы знаете болезни почек лучше Захарина". Не замедлили припомнить, что в жилах Захарина есть примесь иудейской крови, а раз так, стало быть, дело пахнет ритуальным убийством русского государя. Короче говоря, бей, сам понимаешь, кого. Захарин был вынужден публично оправдывать избранную врачебную тактику. Лечение направлялось главным образом против уремических припадков и против слабой деятельности сердца. Позднее, когда с развитием отеков уремические явления стали стихать, уменьшился дурной вкус, появился небольшой аппетит, И сон стал несколько лучше, лечение направлялось исключительно на регулирование и укрепление сердца. Но все средства давались, само собой, разумеется, наиболее действенные, но действовали слабо и ненадолго. Распространяемые слухи, что государю во время последней болезни была пущена кровь, а в январскую инфлюенцию ставились мушки, вызвавшие раздражение почек, и тем способствовавшие развитию нефрита ложный. Ни кровопускания, ни вообще какого-либо кровоизвлечения не делалось. Наоборот, в последнюю болезнь одно время давалось железо. Ни мушек не ставилось, как в январскую, так и в последнюю болезнь. Однако объяснения Захарина только подлили масло в огонь. Его оппоненты прямо указывали на ошибки, допущенные при лечении. Профессор физиологии Киевского университета Черев В открытом письме к Захарину обвинял его в профессиональной некомпетентности, утверждая, что если бы он отнесся к случаю с должным вниманием, то он ни в каком случае не мог бы преспокойно уехать в Москву, а устроил бы постоянный медицинский надзор за больным для выяснения характера многих темных для него вопросов этого страдания.